Бейкер-стрит, 221-б. Лондон рос хаотически. Он возник еще в те далекие времена, когда к берегам Темзы вплотную подступали болота. На языке древних кельтов название «Лондон» или «Линдун» означало «крепость на болоте». Историки до сих пор спорят о том, кто основал здесь первое поселение – коренные жители британских островов или легионеры Цезаря, покорившие этот край в 55 году до нашей эры. Так или иначе, но римляне оставили свои гарнизоны на Темзе, замостили дороги, построили храмы и дома и окружили их городскими стенами. Завоеватели строили прочно, и следы их владычества сохранились и по сей день. При закладке нового здания то и дело находят реликвии старых, а то и старинных времен. Порой во дворе унылого многоэтажного дома можно набрести на римский бастион, заросший мхом и плющом. Старина обступает в Лондоне повсюду. На стенах многих старых домов еще красуются опознавательные знаки, заменявшие номера в те дни, когда посыльные и кучера не обучились грамоте. То это изъеденный временем барельеф, то голова мавра в тюрбане или грифон, пусть с отбитым крылом. Таверны, приютившиеся в подвалах, гордятся знатными посетителями минувших веков, как утверждают, В черте засиживался Джонатан Свифт, в красном льве знаменитый актер Гарлик, в старом чеширском сыре Уильям Теккери и Чарльз Диккенс, также знаменитый один из старинных викторианских особняков на Бейкер-стрит, хотя писатель Артур Конан Дойль никогда не жил в нем. Но более ста лет назад он поселил здесь, в доме 221-Б, своего героя знаменитого сыщика-детектива Шерлока Холмса. На долгих 25 лет дом, где хозяйкой-экономкой была миссис Хатсон, стал штаб-квартирой для непревзойденного мастера дедуктивного метода и его друга доктора Латсона. В 1973 году в Университете штата Колорадо, США, проходил международный симпозиум по проблемам приключенческой литературы. Почетные ученые степени диплом были присуждены Шерлоку Холмсу, а не его создателю. Почетный диплом получил музейный смотритель из канадского города Торонто, который от имени Шерлока Холмса извинился, что тот не может сам присутствовать в столь торжественный момент. И это неудивительно, ведь многие до сих пор считают, что знаменитый детектив лицо вполне реальное. На Бейкер-стрит, расположенную близ Трафальгарской площади, продолжают и поныне приходить письма до 60 каждую неделю. А некоторые люди даже пытаются поручить Шерлоку Холмсу настоящее сыскное дело, потому что это такой образ, который вроде бы и литературный герой, а вроде бы и реальный детектив. В 1887 году в Лондоне вышла повесть «Этюд в багровых тонах», с которой началась и продолжается по сей день баснословная популярность Шерлока Холмса. В этой повести впервые встретились и подружились два джентльмена, частный детектив Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Слава вымышленного героя затмила популярность самого писателя, который создал его силой своего творческого воображения. В одной только Америке существует 50 обществ, поклонников Шерлока Холмса, членами Нью-Йоркского общества — Были президенты Теодор Рузвельт и Гарри Трумэн. Холмс стал объектом научных исследований, ему посвящают отдельные статьи целые монографии. А ведь Конан Дойль был автором 70 книг, но не исторические хроники, а именно произведения о Шерлоке Холмсе позволили писателю добиться полной иллюзии прямого общения героя с читателем. Сам писатель, получивший рыцарство за труды на поприще медицины и за заслуги в войне с бурами, считал серию о великом сыщике не лучшим своим литературным трудом. В один прекрасный момент Конан Долю показалось, что весь этот сериал отвлекает его от истинного творчества. И тогда, чтобы покончить со всем этим, он сбрасывает своего героя в пучину водопада. Однако рассерженные читатели заставили писателя воскресить Шерлока Холмса из «Зловещей бездны». Сын писателя, Адриан Дойль, вспоминал, как французские школьники попросили его отца показать тот дом на Бейкер-стрит, в котором жил великий сыщик. В тот раз писатель отмолчался, но когда не дети а искушенные в литературном труде люди поинтересовались, где же все-таки находится этот дом, который послужил моделью жилища Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Писатель по-настоящему растерялся. И вот уже много лет существует литературный музей Шерлока Холмса, который был создан на средство дочери писателя Жанны. Сначала Международное общество почитателей таланта гениального сыщика – Откупила этот старинный особняк, где нынче можно увидеть то, что окружало любимого героя долгими лондонскими вечерами. А на фасаде дома можно прочитать овальную табличку. Шерлок Холмс. Сыщик-консультант. Узенькая деревянная лестница ведет на второй этаж. Через стеклянные двери открывается мир вещей, знакомый по книгам и кинофильмам. Вот у лондонного столика кресло с традиционной высокой спинкой. Рядом брошены за ненадобностью стальные наручники. Тут же весьма внушительных размеров лупа и гипсовый отпечаток следа собаки Баскервилли. На полу шкура белого медведя с хищно разинутой пастью. На вешалке оставленный клетчатый макинтош и такая знакомая всем кепка. Кажется, что джентльмены куда-то вышли... Вскоре должны вернуться. На диванчике разбросаны листы бумаги, написанные от руки или напечатанные на пишущей машинке, газетные вырезки, объявления из «Таймс», бланки «Скотланд-Ярда» и множество писем и телеграмм, на которых помечен один и тот же адрес. Бейкер-стрит, 221-Б. Все это, как уверяют, хранилось в одном из сейфов банка «Кокс энд компани» на Чаринг-Кросс. Действительно, бумага неподдельно пожелтела от времени. Большое впечатление производят на посетителей два вещественных доказательства, которые описаны в этюде в багровых тонах. Это крошечная таблетка и обручальное кольцо. На рабочем столе Холмса разложены 43 предмета от чернильницы и кисета до подзорной трубы и слонов из эвенового дерева. След от пули на стене напоминает, как мистеру Холмсу удалось обмануть своего злейшего врага, профессора Мариарти. Скрипка в футляре, пара боксерских перчаток. В часы досуга, как помнят читатели, друзья любили размяться. В комнате есть и манекен самого сыщика, у камина, в половорота к двери, Сидит Шерлок Холмс. Шторы оберегают ковры от выцветания, а самого хозяина от морщины дурного глаза. В камине уютно горит огонь, а все вещи подобраны с любовью и пониманием эпохи. рестораны и бар в доме на Бейкер-стрит постоянно набиты туристами. Всем приятно побывать среди реалий давно и хорошо знакомого мира, отведать блюда, приготовленные по рецептам миссис Хатсон. В баре на стенах развешаны газетные и журнальные вырезки разных времен и стран, посвященные Шерлоку Холмсу, фото актеров, исполнявших его роли в кино и театре. По шерлок-холмовскому Лондону есть путеводитель и проводятся экскурсии, как по Петербургу Достоевского. Вот вокзал Чаринг-Кросс с которого друзья часто уезжали на расследование загадочных и таинственных преступлений. А вот театр «Лицеум», возле третьей колонны которого была назначена встреча в знаке четырех. Станция метро «Бейкер-стрит» выложена плитками с профилем великого детектива. Да, знаменитый сыщик никогда не существовал в действительности, но всякому, кто... Придет по указанному адресу на Бейкер-стрит, 221-Б. Музейный смотритель сообщит, что мистер Холмс только что вышел и в доказательство покажет трубку сыщика. Она еще дымится.